Глава 24. Оуэн высадил меня на лиц роуд ближе к концу Сент-Клемент-роуд, которая становилась мне знакомой в большей мере, чем я ожидала. Я ни на шаг не приблизилась к поискам Люси, чем когда начала их. Оттягивая момент доклада об этом капитану, я медленно прошлась по всей улице мимо каждого из безупречных особняков от номера 1 до 29 Со своим неухоженным садом и облупившейся краской дом Уолфендейла выглядел как больной палец на хорошо ухоженной руке. Казалось странным думать так о нем, но от него исходила некая аура, которую я не смогла бы объяснить. Капитан Уолфендейл и мисс Фэйл были реликтами прошлой эпохи. Мэрил была безумно талантлива и при этом лгала и воровала, пробивая себе путь наверх. Прекрасная и безжалостная Люси держала всех окружающих в своем рабстве, а еще здесь жил Дэн Рут. Меня все не отпускала мысль о том, что дом двадцать девять представлял собой переставленные цифры девяносто два, адрес миссис Деврие. Пусть уж капитан подождет еще немного. Я хотела бы поговорить с мистером Рутом и еще раз взглянуть на монету-брелок, на его цепочке для часов». Он был отличный актер, вполне способный преобразиться в того сутулого клерка, который ограбил мистера Муни. Кое-что еще казалось мне странным. Люси могла попросить Дэна, любимого арендатора капитана, передать тому сообщение, что она останется с эллисом Если она этого не сделала, то тем самым не допустила его в свои дела. Совершенно неожиданно мне пришла в голову мысль, что он мог бы где-нибудь спрятать Люси. А письмо с требованием выкупа Опустить почтовый ящик на углу улицы. Пришло время мне побеседовать с мистером Рутом. Накануне во второй половине дня, когда мои ноги болели, и я ужасно устала от поисков неуловимой и, вероятно, несуществующей госпожи Давре, он почти пренебрежительно со мной обошелся. Но на этот раз ему не удастся так легко от меня отделаться. И я бросила на него взгляд через окно его комнаты. Дэн сидел, склонив голову за своим рабочим столом, осторожно заменяя крепление цепочки карманных часов. Еще несколько карманных и наручных часов лежали у дальнего конца его рабочего стола. Дверь в его комнате была приоткрыта, чтобы, вероятно, пропускать свежий воздух. Заходя в комнату, я постучала в эту приоткрытую дверь. Первое мгновение Дэн, казалось, был обескуражен моей дерзостью, но затем широко улыбнулся. Я как раз собирался немного отдохнуть, Может, присядем снаружи у стены и выкурим по сигаретке?» С этими словами он вынул из глаза часовую лупу и снял рабочий фартук. «Почему Дэн не хотел, чтобы я была у него в доме? Возможно, он был очень замкнутым человеком или не желал, чтобы я видела его за работой? Однако его явное стремление увезти меня из своей квартиры только усилило мое желание остаться в ней» а я всегда мечтала увидеть как работает часовщик обезоруживающий как надеюсь улыбнулась я и сделав еще несколько шагов вглубь комнаты стал рассматривать глазную лупу которую он только что вынул и как только вы ухитряетесь удерживать ее мистер Рут? пока он брал лупу чтобы продемонстрировать не обращение с ней я бегло осмотрела его опрятную комнату дэн взял лупом между указательным и большим пальцами Вы опираете ее на нижнее века, вот таким образом, и она прижимается сверху глазницей. Вы так понятно все объясняете, а я могу попробовать сама? Он протянул мне лупу, и я установила ее в глаз. Маленькие отвертки и пинцеты стали вдруг намного больше, когда я взглянула на них сквозь лупу. Соответственно, увеличился и золотой рент на цепочке часов. Переведя взгляд на небольшой верстак, я спросила — а для чего нужны эти маленькие деревянные чашки? О, они позволяют экономить мне движение. Меньше двигаться, когда я работаю. А эти маленькие тиски удерживают предмет на месте. Дэн повернулся, чтобы продемонстрировать мне эти тисочки. И когда сделал это, я смахнула одну деревянную чашку в свою сумку. На столе их было с полдежины, так что вряд ли он заметит пропажу. А если он помогал Люси составлять то письмо о выкупе, я смогу найти его отпечатки пальцев. Дэн также убрал из поля зрения нечто такое, что походило на книгу, с какими-то описаниями. Сосредоточенно глядя на его рабочее место, я заметила, это такая точная работа, должно быть ее трудно освоить. Я вынула лупу из орбиты глаза и положила ее на подушечку. Эта подушечка была составной частью искусно устроенной деревянной шкатулки с маленькими ящичками, которые могли выдвигаться наружу. Человек, все инструменты которого помещались таким компактным образом, легко мог перебираться из одного города в другой. — И с какого возраста вы начали эту работу? — С двенадцати. — Я был отдан для обучения пожилому часовщику в Ковенгарден, ответил он. — Так что к нынешнему времени вы уже настоящий мастер своего дела. И, как вижу, вы наслаждаетесь этим ремеслом. Человек никогда не окажется без работы, если может чинить карманные и наручные часы. Каждое ремесло похоже на другое, и в то же время в чем-то отлично от него. Вот возьмем, к примеру, эти часы. Пока он растолковывал мне работу механизма баланса, я рассматривала комнату. Наверное, он как жилец был удобен своей неприхотливостью. Отрезок длинной металлической трубы был прислонен к стене. На столе лежали части детекторованного приемника и слуховая трубка. Если бы Дэн Рут не выглядел, истинным англичанином. В нем можно было бы заподозрить шпиона, оставшегося с одни Великой войны. — Но разве это не странное жилище для вас, мистер Рут? Думаю, часовому мастеру нужен свет, а вы устроились тут в подвале. — Вы давно здесь живете? — Довольно давно. — А света мне вполне хватает для моих целей. — Интересно, каковы же эти цели? — подумала я. Было нечто такое в его тоне, что опровергало легкость его слов. Капитан говорит, что вы его лучший жилец. Потому что я единственный, кто аккуратно платит арендную плату. И единственный мужчина. А капитан предпочитает иметь дело с представителями своего пола. Я бросила на него быстрый взгляд, чтобы понять, какой смысл скрывается за этими словами. Но Дэн полностью сосредоточился на своей сигарете, глубоко затянувшись дымом. Дверь верхнего этажа открылась и с легким хлопком закрылась. Это вышла мисс Фэлл или вернулся капитан? Спектакль, наверное, был большим развлечением для вас, мистер Рут? Он улыбнулся. А вы не пытались сопротивляться, мисс Джеймисон, если ей пришла в голову некая идея? У нее всегда дефицит мужчин. Живя по соседству с ней, я не имел ни единого шанса избежать призыва на театральные подмостки. Через перекрытие этажа сверху до нас донесли шаги капитана, которые затем стихли. Я представила его, стоявшего на коврике из тигровой шкуры. Через пару секунд труба дымохода донесла до нас стук его трубки, из которой он выбивал старый пепел и кашель. Полагаю, вы весьма сблизились за это время, поскольку вы, трое жильцов этого дома, участвовали в спектакле. Вы Мэрил и Люси. Я оказался полезен, поскольку сопровождал домой девушек, главным образом Люси, поскольку Мэрил обычно задерживалась, чтобы сделать свои «Заметки о ходе пьесы». Таким образом, он провожал Люси домой после репетиций. Они должны были хорошо узнать друг друга. Дэн сделал шаг к дверям. «Давайте посидим на свежем воздухе. Я провел слишком много времени в заперти. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Но если бы он спрятал Люси где-то у себя, я бы услышала или увидела какой-нибудь намек на это». В комнате была, кроме шкафа, одна единственная дверь, которая, как я догадалась, вела в нечто вроде миниатюрной буфетной. Мы расположились на низкой стенке, которой был обнесен сад. «Должно быть, это довольно одинокий бизнес – работать в полуподвале в одиночестве». Дэн пожал плечами. «Часовое дело здесь тесно связано с ювелирными салонами в центре. Люди покупают там свои часы, а через некоторое время им приходится идти ко мне. Я не жалуюсь». Я неплохо здесь устроился. И вы уже давно живете в Харугейте? Мне приходилось много ездить, ответил он. А Харугейд меня устраивает. Работы с часами хватает, да и воздух тут приятный. Вы знаете, что здесь самая низкая влажность. Чем где бы то ни было в стране? Для человека, который заботится о своем здоровье, меня удивляет, что вы работаете в полуподвале. Это же увеличивает нагрузку на ваше зрение. Я работаю прямо под окном и у меня есть газовый свет». Докурив, он затушил сигарету о камень. Переводя разговор на другую тему, он спросил. У школы вы оказались в вы будете принимать воды?» «Я сняла номер в отеле, так что могу это сделать». Он улыбнулся. «Сернистые или железистые?» «Понятия не имею, а что вы посоветуете?» «Ни те, ни другие, если их пить. Они воняют и мерзкие на вкус, но вот плавать в них приятно». Особенно в термальных. Очень скоро он вернется к своей работе. Что же удерживает меня от того, чтобы спросить у него о Люси? Пожалуй, только одно соображение. Чем больше людей узнают о ее исчезновении, тем сильнее может пострадать ее репутация. Но у меня было обоснованное подозрение, что Дэн Руд знает больше, чем делает вид. Вы и Люси отлично сыграли в спектакле. Как вы думаете, она будет играть в следующем представлении? Нет, решительно и даже страстно ответил он. Ни в коем случае, если только я смогу этому содействовать. Прошлым вечером я сидела в театре рядом с мистером Уитли. Он был в восторге от ее игры. Он считает, что у Люси есть талант работать на сцене. Это была довольно грубая попытка, но она сработала. Дэн улыбнулся, и в его взгляде появилось выражение близкой гордости. Он именно так и сказал? Да. Мне кажется, это было сказано вполне искренне. Я хотела узнать, зачем ей понадобилось тысяча фунтов и еще что именно скрывает Дэн. Поэтому решила поднажать на него. Все остальные участники спектакля имеют постоянную работу, но не Люси. Мне кажется, сейчас она хочет определиться в этом смысле. Он мягко произнес. Это ведь только ваши догадки, верно? Верно. После репетиции мы почти каждый вечер вместе возвращались домой. Люси нравилось выступать на сцене. Она буквально... «Тает от театра?» «Ну да, разумеется, но это ее увлечение не находило одобрения у капитана». «Да, едва ли». Он глубоко вздохнул. «Пожалуй, это не самая скрываемая тайна в Хэррогейте, что она хочет стать актрисой. Я обещал ей не рассказывать об этом, но не думаю, что это может повредить ей, поскольку вы собираетесь вернуться в лиц после курса минеральных вод». Ей предложили место в Королевской академии драматического искусства. Внезапно я вспомнила, как Люси, поблагодарив меня за несколько лишних фотографий, сказала, что они могут пригодиться. А она отправила их, либо захватила с собой, когда отправилась на прослушивание в драматическую школу. Ну как Люси смогла проделать это так, что никто не узнал? А я не говорил, что никто не узнал. Дэн ткнул большим пальцем в сторону комнаты над нами. Но капитан Уолфендейл точно не был в курсе дела народ выпрямился в весь свой немалый рост, намереваясь вернуться к своей работе. Меня поразило, что этот высокий, хорошо сложенный человек смог сыграть и лукавого старого скупца, и горбатого проповедника, и обреченного предпринимателя, который покончил с собой. Извините, мне нужно поработать с часами. Если я не верну их в салон до после обеденного чая, то подведу людей. Я снова упиралась лбом в стену. — Постойте, но вы должны рассказать историю. Если бы Люси собиралась убежать к своим трагикам, то каким образом бы она это сделала? — А вот об этом надо спросить у нее самой. В тоне его голоса был некий вызов, сопровождавшийся печальной улыбкой. Это вселило меня уверенность, что Дэн знал о ее исчезновении. От этой мысли у меня по коже побежали мурашки. В голову уже пришла мысль не он ли отправился к Муни, предложил тому в заклад цепочку для часов, ограбил ювелира и поделил добычу с Люси, а теперь она перешла к новому этапу добычи средств и на сей раз от своего деда? Или, возможно, шок от обнаружения мертвого тела посылал мне эти странные мысли, которые не имели ничего общего с происходящим? Я упорствовала, не желая по собственной инициативе прерывать наш разговор, даже несмотря на его явное нежелание обсуждать этот вопрос. «Но вы сказали здравой идеи, что она могла убежать отсюда!» Он вздохнул. «Как и вы, я только высказал предположение. Возможно, из-за нежелательного замужества? С кем?» Он с загадочным видом покачал головой и улыбнулся. «Вероятно, мне не следует об этом говорить. А теперь я попрошу вас извинить меня». Я ощутила себя Алисой в стране чудес, с которой играл чеширский кот». Я проводила его взглядом, когда он повернулся, вернулся в свою комнату и плотно притворил за собой дверь. Какая-то мысль ускользала от меня, нечто связанное с ним. Еще минута, и у меня в мозгу что-то щелкнуло, и мозаика сложилась. Дэн был соглядатаем. Он подслушивал все, что происходило в квартире капитана. Именно поэтому он не хотел, чтобы я оставалась в его комнате после возвращения капитана. То же самое происходило и вчера вечером, когда я мечтала дать хотя бы небольшой отдых своим усталым ногам, а Дэн не пригласил меня к себе в комнату. Я вспомнила, где он тогда сидел, и мне еще тогда показалось странным, что он сидит у камина, подавшись к нему всем телом. Металлическая труба, которую я видела, стоящая рядом с камином Дэна, была частью подслушивающего устройства. Звук шагов капитана по его комнате и стука трубки, которую он выбивал, прошел вниз по дымоходу камина. Все, что надо было сделать Дэну, дабы во всех подробностях услышать происходившие наверху разговоры, это приложить свою слуховую трубку к металлической трубе. Таким образом, он мог слушать все беседы между капитаном и его внучкой. Но какой интерес он извлекал из этого? Предположим, Дэну стало известно, что Люси ожидает наследство, и она отнюдь не прочь получить его. Он мог знать, что Люси отвергала идею обмена ее благополучия на замужество. Дэн мог также знать, что происходило между капитаном и мистером Милнером в последние часы жизни Лоуренса. Он явно слышал весь разговор старых друзей, пока они играли в настольную игру «Призванный к оружию». Именно так... Он узнал, что Люси обречена на тупой брак, как он его назвал, хотя я сама назвала бы его ужасным. Но была ли Люси связана со смертью Милнера? Милнер, безусловно, позволил бы ей приблизиться к нему так близко, что она могла бы всадить ему кинжал в сердце. Еще несколько минут я провела, сидя на низкой ограде сада и записывая в свой блокнот, что удалось выяснить, наряду с именами людей, которые могли знать больше чем говорили. Я захлопнула блокнот. Так, исключаем очевидное. Если бы я была Люси, то где бы я спряталась? Я бы не стала рисковать тем, что меня могут заметить при входе и выходе из какого-то помещения, а предпочла бы самый простой план. В доме капитана, по словам Мэриел, есть нежилой самый верхний этаж, который капитан использует как кладовку. «Где же можно скрыться лучше, как не в том месте, про которое капитан даже и не подумает?» Я поднялась по ступенькам к парадной двери и вошла в общий холл. Помня о том, что Дэн может подслушивать в своей полуподвальной комнате, я отказалась от мысли постучать в дверь квартиры Уолфендейла и вместо этого поднялась по ступеням, миновав первый этаж, где Пекинес Мисс Фэлл предупредительно гафнул за дверью к верхнему этажу здания, на котором и располагалась... Нежилая квартира.